Глава третья. В паре сотен метров от нас на посадочной площадке разгружался малый транспортный корабль класса «Пеликан». Из-за ушей радиолокационных треугольных надстроек по разные стороны над самым мостиком и парой клыков прямо под ними, к кораблю прилипло более грозное прозвище — «Койот». Размеры немного меньше, чем у Церы, но при этом в скорости превосходил ее примерно в три раза. Громузкие погрузчики вытаскивали из чрева койота небольшие пластиковые контейнеры с эмблемой в виде шестеренки на боку и складывали их тут же, прямо на площадке около корабля. По противоположному краю аппарелли тянулась цепочка людей. Вместе с запчастями, оборудованием и припасами корабль доставил в колонию новую смену шахтеров. Ничего примечательного. Однако, уже в момент приземления Церы В лагере соседей началось оживление. Небольшая группа людей отделилась от основной массы и неожиданно рванула прочь от койота. Прежде чем я успел задаться вопросом, какого черта происходит, по апарели сбежали несколько человек в одинаковой униформе и открыли вслед беглецам огонь. Вереница шахтеров, направляющаяся ко входу в тоннель, развалилась. Люди попадали на землю, закрываясь руками, Над их головами пролетали светящиеся ярко-красные выстрелы импульсных винтовок. Первый залп и четверо убегавших с прострелянными спинами распластались на каменистой поверхности. Оставшимся двоим повезло немного больше. Они успели пересечь расчищенную площадку и укрылись за крупным валуном. Впрочем, это был конец их пути. Стрелки сошли с корабля и подошли ближе, не оставив беглецам шансов казалось что представление достигло своей кульминации и дальше смотреть уже не на что вы видели рыжий с криком вскочил на ноги к сожалению да я уже понял чему именно мы стали случайными свидетелями М да уж недовольно сморщилась неомея как же не вовремя теперь эти ребята определенно захотят с нами переговорить в этом я нисколько не сомневался мы оказались не в то время Не в том месте. Рабство в содружестве не одобрялось, более того, оно всячески порицалось, что, впрочем, нисколько не мешало этому варварскому виду деятельности не только существовать, но даже процветать во многих мирах на вполне законных основаниях. Однако никто из нас не ожидал столкнуться с подобным явлением на Саунами, судя по удивленным лицам экипажа, Они пребывали в не меньшей растерянности, чем я. На несколько десятков световых лет вокруг работорговля была вне закона и по строгости наказания не уступала пиратству. А тут, практически в открытую, не особенно прячусь, людей, словно животных, выгоняли из грузового трюма. Я вывел на основной дисплей изображение с наружной камеры с десятикратным зумом, Получилось разглядеть все до мельчайших подробностей. На земле лежали измученные, испуганные, голодные и грязные люди, у некоторых на руках кандалы. Только в фильмах, на невольнических рынках, рабы все как на подбор. Если девушка, то обязательно красотка с белоснежной улыбкой, строптивым взглядом и аппетитными формами. А если мужчина, то непременно мускулистый, пышущий здоровьем, способные в одиночку, обливаясь потом, выработать целую шахту. В реальной жизни работорговцы никем не брезговали и гребли всех подряд, если позволяла вместимость корабля, трюмы забивались, вообще всеми кого только удавалось поймать. Действовали по правилу: чем больше, тем лучше. Ведь далеко не все пленники переживали длительный перелет в нечеловеческих условиях. На мгновение промелькнула мысль что, возможно, это каторжники, приговоренные к работам в шахтах, однако я практически мгновенно ее отмел. Глядя на дисплей, сомнений не возникало. Перед нами явно неосужденные преступники, прибывшие трудом искупить свою вину. В противном случае среди них не было бы столько изнеможденных стариков, женщин и даже подростков. «Смотрите!» Я убрал зум, и перенаправил камеру, куда указывал доктор Блю. Воспользовавшись неразберихой, возникшей на площадке около Койота, еще один раб решил попытать удачу. Он дождался, пока охранники, увлекшись стрельбой по беглецам, немного отошли, и как только оказался вне зоны их видимости, вскочил на ноги, побежав в нашу сторону. Впрочем, работорговцы не набирали на работу совсем уж идиотов. Охранники то и дело вертели по сторонам головами и довольно скоро заметили удирающего человека. В тот же момент по нему тоже начали стрелять. Повезло. Сейчас было очень близко. Неомея прокомментировала один из выстрелов, который пролетел всего в паре сантиметров над головой беглого раба. «Предкий. Может, даже успеет добежать до укрытия». Доктор Блюм тоже решился поделиться своим мнением. Раб действительно оказался весьма ловким и, что куда более важно, сообразительным. Он не несся, сломя голову вперед по прямой, а постепенно петлял и сбивал прицел охранникам. И хотя периодически выстрелы проходили до ужаса близко, но, как говорится, почти попал, не считается. — А если бы выбросил свои пожитки, то уже давно добежал бы, — хмыкнул дроид. — Хотя... Для нас же лучше, если его поскорее пристрелят. Пока не добрался слишком близко к цере. тогда сможем притвориться, что ничего не видели, и не придется ссориться с работорговцами. В этом Скай был прав. Нам попросту нечем было ссориться. Случись вдруг чего? И старик не в счет грон в медкапсуле. Уфло сломаны руки, а от дроида одна голова осталась. Не в одиночку же мне играть в героя. Даже если Неомея вдруг решит мне помочь, это не особо изменит баланс сил. Поэтому для нас же лучше притвориться, что ничего не произошло и что мы ничего не видели. — Декстер, а давайте взглянем поближе, что там у него, — попросил старик Блюм. — взглянуть-то можно. Хуже уже точно не будет. Тем более после реплики Ская мне и самому стало любопытно. Я установил камеру на автозахват движущейся цели, а сам начал играть с приближением, настраивая оптимальный размер картинки. Раб оказался женщиной. Безразмерный капюшон практически полностью скрывал ее лицо, оставляя открытой лишь нижнюю часть. Но благодаря крупному плану можно было не сомневаться. Беглянка являлась девушкой и весьма красивой. К груди она прижимала старую засаленную куртку с множеством заплаток. В какой-то момент полы куртки немного распахнулись, и мы увидели худые детские ножки в потертых желтых сандалях. — У нее ребенок! — размахивая руками, закричал Фло. И прежде чем ему успели что-то ответить, парень, не жалея сломанную руку, ударил гипсом по терминалу управления. Он попал, куда целился. По кнопке немедленного вывода орудий из спящего режима. Однако корабельные пушки никак не отреагировали. Только на дисплее поверх трансляции с бегущей женщиной всплыло несколько системных уведомлений. «Недоступно. Орудийные системы заблокированы. Для разблокировки введите код». Больной? Скай не оценил душевного порыва друга прийти на выручку нуждающимся. «Решил войну устроить, придурок». Неомей тоже не обрадовалась такому поступку и вслед за дроидом набросилась на Рыжего. Или уже окончательно из ума выжил псих? В моменте у меня напрочь вылетело из головы, что я совсем недавно установил блокировку доступа к большинству корабельных систем посредством капитанского кода. Из-за чего успел немного струхнуть, когда понял, что именно хотел сделать Фло. Однако то, что мы стали свидетелями происходящего, уже не очень хорошо, но это еще можно уладить. А вот если начать пугать их оружием, то шансы разойтись мирно будут стремиться к нулю. У работорговцев численное преимущество. К тому же, в случае конфликта, на их стороне выступят и те, кто заказал и спонсировал поставку партии рабов. «Мы должны им помочь. Нужно что-то сделать». Фло надеялся хоть в ком-то из нас найти поддержку. «Фло, вы хороший человек, но боюсь, что здесь мы бессильны». Доктор Блюм не выдержал его взгляда и, пробурчав напоследок нечто неразборчивое, отвернулся в сторону. «Декс!» — со слезами на глазах Рыжий посмотрел на меня. «Мне жаль, дружище. Хотя и стоило, но у меня язык не повернулся накричать на парня в такой момент. Но мы и правда ничем не можем им помочь. Нам бы самим кто помог. И вообще...» Ты разве не должен ненавидеть всех двуруких, как завещал один из ваших пророков? Неамея развалилась в кресле пилота, закинув ноги на блок пульта управления. Так какое шиве дело до пары человеческих оборванцев. Заткнись! прошипел Фло, даже не взглянув на брюнетку. Неамея Присек я девушку, прежде чем та успела отреагировать на угрозу рыжего. В отличие от наемницы, Ко мне парень стоял лицом, и я прекрасно видел все его эмоции. Не знаю, что именно так зацепило паренька, но еще немного, и Фло, не раздумывая, набросился бы на дерзкую девицу. И сейчас я бы не рискнул угадывать результат, кто выйдет победителем из данной схватки. Конечно, скорее всего, все-таки это была бы Неомея. Маловероятно, что ярость поможет Фло одолеть столь опытного противника, но вряд ли рыжая сдастся раньше, чем успеет сломать об ее голову все четыре гипса. «Хватит!» — пришлось надавить, чтобы Неомея меня наконец услышала. Скрипя зубами и с опаской поглядывая на мой броском, она громко хмыкнула и молча отвернулась. Тем временем, пока мы отвлеклись и спорили между собой, беглянка благополучно достигла укрытия. Посадочная площадка между Церой и Койотом разделялась на две практически равные части небольшой вереницы вагонеток, ожидающих разгрузки. За одной из самоходных гусеничных платформ девушка и укрылась. — И что, просто позволим их убить? — Фло смотрел на меня из-под лобья. Рыжий начинал меня бесить. Мне тоже было жаль девушку и ее ребенка. Но я точно знал, что нельзя спасать каждого встречного, Кому грозит опасность? Невозможно спасти всех! Пытаясь, можно только погибнуть самому. Их не убьют. Я жестом предложил Фло развернуться и взглянуть на монитор. К паре охранников присоединились еще четверо. Они навели порядок с первой партией беглецов и теперь пришли на помощь отстающим. Стрелки растянулись широкой цепью, и начали приближаться к загнанной в угол добычи. Девушке с ребенком на руках некуда было деваться. Добежать до Церы не получится. Расстояние небольшое, метров шестьдесят, не больше. Но пытаться его преодолеть по открытой местности — форменное самоубийство. Она и до этого несколько раз побывала на волосок от смерти. Теперь же количество стволов увеличилось втрое. Сейчас она могла относительно безопасно перемещаться, лишь вдоль линии вагонеток. Впрочем, толку от этого не было никакого. Поэтому бедолаге оставалось только сидеть и покорно дожидаться, пока не прибудут надсмотрщики и не вернут ее к остальным рабам. Вот только ребята в облегающих спецкостюмах матово-черного цвета не спешили возвращать отбившуюся овечку к стаду. Они предпочли насладиться властью и не меньше минуты издевались над испуганной девушкой. Валили с ног, замахивались оружием, словно собирались ударить прикладом, и все это сопровождалось сальными шуточками. Она молодец, ни разу даже не заплакала, неожиданно похвалила девушку Немея. Фло немного успокоился, но взгляд его по-прежнему оставался таким, что можно было воду кипятить. Наконец двое бойцов схватили пленницу под руки и подняли на ноги. Но неожиданно один из охранников окликнул этих двоих и, дождавшись, когда те на него посмотрят, развернулся и показал рукой на Церу. Его указательный палец был направлен точно на обзорные иллюминаторы мостика. Не знаю, что он сказал, но рабыню мигом бесцеремонно уронили на землю. Один из охранников остался ее сторожить, а остальная пятерка двинулась к нам. «Похоже, без разговора все-таки не обойтись», — хмыкнула Неамия. «Готовь речь, капитан. Надеюсь, ты будешь убедителен, и мы не восполним поредевшие ряды будущих шахтеров». «Док», — позвал я. «Да-да», — встрепенулся старик от неожиданности. «Мне нужен грон». «Хорошо». — Я сообщу, как только он очнется. — Вы не поняли. Он нужен мне десять минут назад. — Сделаем. Все сделаем. Старик соскользнул со своего кресла и засеменил к выходу из рубки. — В грузовом ангаре, в скафандре и с оружием! — крикнул я ему вслед. — Да, оружие явно не помешает. Без него я бы на твоем месте вообще не спускался вниз. — пробормотал за спиной Скай. Обернувшись, я понял, о чем шла речь. Пятеро вооруженных людей вальяжной походкой приближались к цели. При этом один из них без конца тыкал в нашу сторону пальцем и затем, жутко оскалившись кривыми зубами, провел пальцем по своей шее. Я, конечно, не лингвист, но уверен, что этот жест означает, цитирую, вскрыть глотку или отрезать голову. Точнее сказать, не могу, Декс. Советую дождаться и уточнить у этого милого молодого человека, что именно он имел в виду, либо же просто выбери на свой вкус. Спасибо, Скай. Да не за что, друг. О, смотри, смотри, а вот это я точно знаю. Снова оживился дроид. Такой жест означает, что он хочет тебя. М да, что-то эти ребята многовато себе позволяют. Взяла слово Немия. «Хотя, если подумать, то...» Брюнетка выдержала небольшую паузу, прежде чем продолжила. «Да, ведут себя слишком нагло, но чему тут удивляться? Ты сам на нас со стороны посмотри и скажи, что думаешь». «Действительно. Если рассуждать в подобном ключе, то в словах девушки имелся смысл. Мы прилетели на обшарпанном транспортнике с разбитым люком шлюзовой камеры и огромной сквозной дырой по центру аппарели. И с самого момента приземления вообще не подавали никаких признаков жизни. На месте работорговцев я бы тоже решил, что люди на борту транспортника обгадились от ужаса при виде происходящего и теперь надеялись тихонько пересидеть в безопасности, пока все не утихнет. С каждым новым шагом, подходя ближе к цере, работорговцы становились все более наглыми. Продолжающееся бездействие с нашей стороны вселяло в них все больше уверенности. Чем дольше мы молчали, тем больше наглели соседи. В определенный момент развитие событий достигло своего апогея. Один из чрезмерно расхрабрившихся идиотов-охранников выпустил по нам очередь из винтовки. Большинство зарядов угодило в центральный и правый обзорные иллюминаторы. Благоподобное оружие не представляло никакой опасности для корабля. «Отморожено и совсем», — высказалась Неомея. «Тяжело будет договариваться», — иронично заключил Скай. «Вот суки!» — процедил я сквозь зубы. «Ну ладно, сами виноваты. Я очень надеялся, что у работорговцев присутствует страх перед местной администрацией, и они не начнут палить первыми, а попытаются договориться». Ты что, задумал? забеспокоилась глава дроида. Декстер, это плохая идея. Очень плохая. По всей видимости, не догадалась, что я собирался предпринять. Грон говорил, что боекомплект пушек пуст. Если не сможем сделать даже одного предупредительного выстрела, лучше вообще не размахивать ими. Хочешь, чтобы на нас ополчилась вся колония? По поводу всей колонии не переживай. Скорее всего, владельцы Саунми даже не в курсе о работорговле на их территории. Все организовал некий частник, выкупавший у них право на разработку одной из шахт. Ведь в противном случае диспетчер выбрал бы нам место для посадки подальше от корабля с незаконным живым грузом. Логично? — Логично, — согласилась девушка. — Только наш боекомплект от этого полнее не стал. — Хорошо, что они об этом не знают. Я снял блокировку корабельных орудий. — Да, — радостно завопил дроид. — Всех убьем, -га, га В тот же миг с оглушающим металлическим лязгом распахнулись створки орудийных люков, и Цера ощетинилась мясорубками, спаренными скорострельными шестиствольными пушками с вращающимися блоком стволов.